Глава 34. Риша. Я больше не могу. Сейчас описаюсь. Но выйти из-за стола боюсь. Тут вся хрупкая конструкция мира на моих плечах держится. Я как долбаный атлант. Уйду, и всё рухнет. Я прилагаю все усилия, чтобы разговор не свернул в опасное русло. Чтобы мама не спросила Серёжу, где он работает и чем занимается, потому что он скажет про торнадо, и всё вскроется. А ещё мне надо, чтобы речь не зашла про папу и его шахматный клуб, и чтобы случайно не всплыла фамилия Серёжи, и чтобы... Да я просто как на минном поле. Шаг влево, шаг вправо и полный армагедец. О, братишки снова ворвались на кухню, прилипли к Серёже, того и гляди, ему на голову залезут. Ему сейчас некогда с мамой разговаривать. Хороший момент, чтобы сгонять в туалет. Я вылетаю из ванной. Со всех ног тороплюсь обратно на кухню. Вижу посреди коридора какашку. А, понятно, это из магазина приколов. Отталкиваю её ногой. Она отлетает метра на два. А потом внезапно несётся на меня. а а Истошно ору я, прижавшись к стене. «Реально ору, как потерпевшая. Потому что я и так вся на нервах, а тут такое. На меня напал кусок говна». Из-за угла раздаётся счастливый смех. Братишки в диком восторге, напугали сестру до усрачки. «Что случилось? Кого убить?» «Это Серёжа примчался меня спасать. Рыцарь, блин, без страха и упрёка». «Что это?» — воплю я, тыча пальцем в очень натуралистичный коричневый предмет. «Гоночная какашка на пульте управления!» Гордо объясняет Ярик. «Капец! И кто только до такого додумался?» «Класс, да?» — восхищенно подхватывает Андрей. «Мы завтра её на развивашку возьмём». «Я думаю, не стоит», — авторитетно произносит Серёжа. «Не стоит? Точно? А притаскивать гоночное говно в дом своей девушки стоит? Я чуть сама такую же кучку рядом не навалила. Если честно, мне уже хочется убивать, но...» Я хихикаю и мило улыбаюсь. Запихиваю внутрь накрывшие меня эмоции, так же, как делаю на протяжении всего сегодняшнего вечера. У меня там уже на атомную бомбу набралось. Лишь бы не рвануло. Не рванёт. Я сильная. Я стрессоустойчивая. У меня всё под контролем. Это просто кусок пластмассы. Успокаивающе обнимает меня Серёжа. Я на минуту утыкаюсь в его плечо и пытаюсь выдохнуть. Не получается. Я всё ещё пульсирующий комок нервов. Отлепляюсь от Серёжи, который гладит меня по голове и что-то приговаривает. И ловлю взгляд мамы. Странный. Какой-то мечтательный. Интересно, о чём она сейчас думает? Моя мама — сама деликатность. Лишь начале она задала Серёже вопрос о детях, а дальше весь вечер просто вела светскую беседу. Как настоящая леди. Они с Серёжей говорили о погоде, о новинках кинематографа, о музыке, о том, что любят и не любят мальчишки. Но всё равно я каждую секунду была наготове, чтобы перехватить нить разговора, отвлечь, переключить внимание. Если надо, я готова была использовать экстренные меры вроде случайного разбивания посуды или даже неумышленного членовредительства. К счастью, до этого не дошло. Если бы тот был папа, даже если бы Серёжа не был его врагом. Просто представим гипотетическую ситуацию, что я привела своего парня знакомиться с родителями. Папа бы его препарировал, как лягушку в лаборатории. Вывернул бы наизнанку, посмотрел, что там внутри, и не факт, что собрал бы обратно в нужной последовательности. К счастью, вечер подходит к концу. Серёжа прощается. Да, блин, прощается, я говорю. «Ну ладно, мне пора», — произносит он вот уже третий раз. И остаётся. И снова начинает о чём-то увлечённо беседовать с мамой или дурачиться с мальчишками, или пить чай. Видно, что ему у нас нравится. Хорошо, уютно, уходить не хочется. Что, мы уже идём к калитке? Наконец-то. «Ну что, первую проверку я прошёл?» — улыбается мой парень. «Рано говорить», — качает головой мама. «Может, это прозвучит нахально, но мне кажется, я вам понравился. И вы вполне оценили мои чувства, кореши». «Да, но вы ещё не знакомы с главой семьи». «Капец, про папу заговорили. Вот сейчас мама что-нибудь ляпнет про атмосферу. Или про шахматный клуб. Серёжа обязательно найдёт общий язык с папой», — влезаю я. У них очень много общего. «Вообще без базара», — самоуверенно произносит мой парень. «Зайка, зря ты так боялась». «Как вы её называете?» — уточняет мама. «Зайка, а что?» Мама кивает, улыбается и снова становится странно задумчивой и мечтательной. «Ну всё, я пошёл». «Да иди уже! Или я сама тебя сейчас пинками прогоню!» «Ариш, проводишь меня до машины?» «Конечно, провожу. Мне столько всего, надо тебе сказать. Где там этот гипотетический папин топор? Я сама тебе что-нибудь укорочу. Язык, например». Последние два часа я провела в диком нервном напряжении. Я была на грани инфаркта и инсульта. У меня сейчас руки трясутся, и глаз дёргается. А всё почему? Потому что кто-то без спроса и без предупреждения... «Решил познакомиться с моими родителями». «Вроде всё прошло неплохо». Невинно улыбается этот невыносимый человек, когда мы оказываемся по ту сторону калитки. Мило посидели, поболтали, всё расслаблено, по-домашнему. «Да, зайка?» «Из меня вырывается лишь нечленораздельное рычание».